то и порой Александр, супруг лепокудрой Елены, скрывшись за столб гробовой на могиле усопшего мужа Ила Дарданова сына, почтенного в древности старца, лук налицал на Тедеева сына владыку народа. И как тот, наклонясь, обнажал агастрофа героя, щит от рамены, испещренные латы от персии и тяжкий шлем от главы Александр рукоятье лука напрягшим мечет стрелу. И нечетно она из руки излетела. Ранил в десную пету, и стрела, пробежав сквозь подошву, в землю вонзилась. Пари торжествующий с радостным смехом, вдруг из засады подпрянул и гордой победой воскликнул, ты поражен. И моя ненапрасно стрела пролетела.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 Испытал ты оружие открыто, лук не помог бы тебе, Ни крылатые частые стрелы. Ты у меня лишь пету отцарапавши столько гордишься. Мне же ничто, как бы дева ударила, или ребенок. Так тупа стрела ничтожного слабого мужа. Иначе мчится моя. Лишь враждебного тела достигнет острый, влетает стрелой, и пронзенный лежит бездыханен. И мгновенно вдова его в грусти терзает лониты, дети в дому сиротеют, и сам он кровавище землю тлеет, и в круг его тела не жены, а птицы толпятся. Так он вещал.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 Но по что мою душу волнуют подобные думы? Знаю, что подлый один отступает безчестный из боя. Кто на боях благороден душой, без сомнения должен храбро стоять. Поражают его или он поражает?